Глава 27. Обучение короля. На четвёртый день утром, когда солнце только что взошло, и мы прошли уже целый час, ёжись от утреннего холода, я пришёл к следующему решению. Короля надо обучить поведению простолюдина. Дело не пойдёт, если он будет продолжать вести себя как государь. Так мы не посмеем войти ни в одно жилище. Кошка и та узнают в нём перед этого обманщика, а не поселянина. Я предложил остановиться и сказал: "Сэр, ваша одежда и ваша причёска вполне правильны и не могут вызвать ни в ком подозрения. Но ваша манера держать себя совершенно не соответствует вашему виду". Ваша военная выправка и величественные обращения бросаются в глаза. Если вы так будете держаться, то всякий ребёнок узнает в вас переодетого знатного господина, и все наши планы будут разрушены. Попробуйте пройтись так, как ходят простые люди. Король внимательно посмотрел на меня и попробовал повторить. Довольно хорошо. Да, недурно. Немного ниже подбородок, пожалуйста. Так, очень хорошо. Вы смотрите слишком высоко. Прошу вас, смотрите не на горизонт, а в землю. Шагوف на 10 вперёд. Теперь лучше. Так, хорошо. Вы обнаруживаете слишком много энергии и решительности. Вы должны волочить ноги. Смотрите на меня, пожалуйста. Вот так нужно. Теперь почти так. Да, так хорошо. Но чего-то всё же не хватает. Не могу разобрать чего. Отойдите, пожалуйста, шагов на 30, чтобы я мог Видеть вас издалека. Теперь голова правильно, походка правильно. Плечи, глаза, подбородок, общий вид. Всё правильно. И всё-таки что-то не то. Что такое? Ну, прошу вас, ещё раз. Теперь я как будто начинаю понимать, в чём дело. Да, кажется, понимаю. Неужели, в общем, этому не хватает естественности. Виден любитель Механически всё верно, с головы до ног верно. Иллюзия прекрасная, но полного обмана нет. Что же нужно делать, чтобы был наконец совсем хорошо? Давайте подумать. Мне кажется, что полного совершенства можно достичь только практикой. Здесь подходящее место, почва каменистая и неровная, она будет затруднять вашу походку, вам придётся смотреть под ноги, вы будете спотыкаться. Мы далеко от жилья, так что нам никто не помешает. Нужно ходить взад-вперед по дороге. Вообще, посвятить день упражнениям. Это вам очень пригодится, сэр. Во время отдыха после упражнений я снова начал разговор. Теперь, сэр, представьте себе, что мы пришли в хижину селянина, и семья встречает нас. Как обратиться вы к хозяину дома? Король бессознательно выпрямился и произнёс с холодной важностью: "Послушай, молодец, Дай-ка мне скамейку, да, сэр, уди чего-нибудь закусить. — Ах, ваша милость, это совершенно невозможно. — Чего ж тут не хватает? — Эти люди никогда не называют друг друга молодцами. — Да? Это верно? — Конечно. Так называют их господа. — М-м, попробуй по-другому. Я могу назвать его «мужичок». Нет — Нет-нет. Помните, что они свободные люди и равны между собой. А, да. Тогда я могу просто сказать: добрый человек. Это, конечно, лучше. Но было бы совсем хорошо, если бы вы сказали хозяин или хозяюшка, смотря по тому, к кому вы обращаетесь. Или сказали бы брат, брат. Такой дрянь это. Ага, но ведь, кажется, мы сами теперь изображаем эту дрянь. Это правда. Хорошо, я скажу так. Брат, принеси мне скамейку и дай поесть чего-нибудь. Теперь так? А не вполне так, сэр. Вы просите принести скамью только для вас и дать поесть только вам, а ведь нас двое. Король был смущён. Нельзя сказать, чтобы он туго соображал, но его голова была как песочные часы. Она быстро схватывала мысль, но не всю сразу, а по частям. Разве ты тоже возьмёшь с камью и будешь сидеть? Если я не буду сидеть, всякий поймёт, что мы не равны, а только играем комедию. Это хорошо сказано. Истина всегда хороша, в какой бы неожиданной форме она ни появилась. Да. Он должен принести сиденье для нас обоих, дать закусить обоим и потом с одинаковой почтительностью принести нам воды и полотенца и опять-таки нам обоим дать умыться. И тут требуются некоторые поправки. Хозяин ничего не должен выносить нам на наружу. Мы должны войти к нему в дом, грязно там или не грязно, всё равно. Должны закусывать со всеми вместе и есть то, что едят все за общим столом. Если только не попадём к крабу. И наконец, мы не можем требовать ни умывальник, ни полотенце, потому что их, вероятно, нет. Пожалуйста, пройдитесь ещё раз, мой повелитель. Теперь гораздо лучше. Хотя далеко ещё до совершенства. Ваши плечи знали только тяжесть железной кольчуги. Они не носили тяжёлой ни благородной ноши, они не умеют сгибаться. Дай мне твой мешок. Я хочу попробовать носить неблагородную ношу. Я полагаю, что не тяжесть гнёт спину, а унижение неблагородной ноши. Ведь вооружение тоже тяжело. — Но это достойная тяжесть, и человек держится под ней прямо. Нет, — Нет-нет, без возражений. Дай мне нашу поклажу. Взвали мне ее на плечи. Теперь он был вполне хорош. С мешком на спине он столько же походил на короля, сколько и всякий обыкновенный смертный. Но и упрямые же были у него плечи. Ни за что не хотели сгибаться естественным образом. Обучение продолжалось. Я следил и поправлял. Теперь представьте себе, что вас мучают нетерпеливые кредиторы, что вы потеряли работу, скажем, вы занимались экспортом и не можете найти её снова. Ваша жена больна, дети плачут, потому что они голодны и так далее, и так далее. Я описывал ему все несчастья, лишения и неудачи, которые переживают простые люди. Но, конечно, это были только слова. Слова, которые были для него пустыми звуками. Разве могут значить что-нибудь слова для того, кто не испытал страданий, описываемых этими словами? Есть мудрые люди, которые говорят с таким пониманием о рабочем классе, и вполне удовлетворяются тем, что дневная тяжёлая умственная работа труднее, чем дневная тяжёлая ручная работа, потому справедливо, что первая лучше оплачивается, чем вторая. Да? Они хорошо знают первую и не имеют понятия о второй. Я знаю и ту, и другую. И ни за какую плату не согласился бы я изо дня в день работать заступом, между тем как самую трудную, умственную работу я согласился бы выполнять за ничтожную плату. Неправильно говорить, что умственный труд это удовольствие, развлечение, которое само по себе есть высшая награда. Ничтожнейшая плата архитектору, инженеру, полководцу, писателю, скульптору, живописцу, профессору, адвокату, законодателю, актёру, проповеднику, пивцу повышается на небесах во время исполнения работы. Что же касается волшебника, стоящего среди оркестра с магической палочкой в руках и управляющего целой симфонией божественных звуков, то хотя он и работает, если хотите, но это определение будет с сарказмом. Закон оплаты труда несправедлив. И ничто не изменит его. Чем выше его плата в наслаждении, которую получает исполнитель, тем выше она и материальна. Также несправедлив и закон, передающий из рода в род привилегии высших сословий.